И они оба, не спеша, пошли к волости. А мать проводила их добрым взглядом. Она облегченно вздохнула. Урядник снова тяжело взбежал на крыльцо, и оттуда, грозя кулаком, иступленно орал. Веди его сюда, я говорю. Не надо, раздался в толпе сильный голос.